Карл и игра. Ночью со мной всегда был Карл. Хорошо, что у меня была компания, ведь папа теперь оставался дома. Он говорил, что ему нужно присматривать за домом, вещами и мамой. И теперь настала моя очередь позаботиться обо всём остальном. Я не говорила папе, что Карл ходил со мной. Ведь он считал, что я совсем должна была справляться сама. Карл во всём был не похож на меня». или не хотел быть таким, как я. Например, он не хотел бояться. Людей, которые не жили на Ховедет, или того, что не найдет достаточно вещей для папы и еды для мамы. Он не боялся шуметь, или того, что его могут найти, не боялся выходить на улицу при свете дня, и того, что прячется в темноте. Об этом он рассказывал только мне. Все же он иногда грустил и злился. Он злился на маму, потому что она слишком много ела и слишком мало двигалась, От отчего стала такой огромной, что мы с ним даже задумались, а не треснет ли от её веса пол. В спальне и так было много вещей, а среди них ещё и мама. Я знаю, что после смерти дедушки папа спал в белой комнате, чтобы у мамы было больше места в их двуспальной кровати, поскольку она теперь постоянно там лежала. Я совершенно не понимаю, почему она так растолстела». «Да, ела она много, но не так, чтобы очень много. К тому же она не часто ела пирожные и другие сладости. Иногда я приносила домой только белый хлеб или филе ягненка из трактира. Иногда сыр, ветчину, картошку, морковку и замороженный горошек, который постоянно таял по дороге. Внутри мамы еда как будто бы распухала. Она сама говорила, что еда не выходит из нее нужным образом». но всё равно просила добавки. Это страшно раздражало Карла. Но и расстраивало тоже, ведь наша мама была самой лучшей мамой в мире, а когда-то она была красивее всех на свете. Ну или, по крайней мере, на острове. А теперь вся её красота утонула в тонне жира, из которой выглядывали только глаза, но и они уже не светились так, как на папином рисунке. Я думала, что красота и блеск её глаз спрятались в её животе, вместе со словами, которые она не могла произнести, и просто ждали освобождения. Но ведь нельзя же просто взять и разрезать живот своей маме. Правда? Иногда мы с Карлом говорили об этом. Мы размышляли, можно ли вырезать дырку в животе и вытащить оттуда все лишнее, чтобы освободить ее от всего того, что ей мешает. Так она снова стала бы прежней. Правда, мы не были уверены в том, что можно разрезать кого-то живого, не сделав его мертвым. Мы ведь совсем не хотели, чтобы мама умерла. И чтобы ей было больно, мы тоже не хотели. Я уговаривала Карла как-нибудь расспросить об этом папу, но он не решался. Мне кажется, что папа не слышал этого разговора, он ведь никогда не слушал Карла. Честно говоря, я прекрасно понимала, что папа его даже не видит. Карло очень расстраивала то, что о нём тогда плохо заботились. И хотя я его видела, говорила с ним и играла... Было ощущение, что мне его не хватает. Было бы здорово, если бы он мог помогать мне тащить сумку по ночам. Иногда она была очень тяжёлой. Лучшим местом для наших походов был трактир. Часто мы с Карлом доходили только до него, но и там было всё, что нужно. Папа говорил, чтобы я не ходила туда слишком часто, иначе меня непременно поймают. Папа и сам ходил туда пару раз. Но когда они уже не забывали закрывать заднюю дверь, для него это стало проблематично. Зато окно в подвале ночью не было закрыто до конца и выходило в задний двор. Для папы оно было слишком большим, а вот я могла с легкостью через него пролезть. Потом я сама научилась вынимать крючок из петли и открывать окно до такой степени, чтобы я могла в него забраться. Сначала нужно было просунуть в него ноги, потом пролезть полностью, встать на радиатор, и аккуратно, не издав ни звука, спрыгнуть на пол. От окна шел небольшой коридор, из которого можно было зайти на склад или подняться на кухню. С собой я всегда брала свой маленький карманный фонарик. Но пользовалась им осторожно, особенно на кухне, одной из окон, которой было видно с дороги. Можно было обойтись и без него, тогда глаза должны были привыкнуть к темноте, как у совы. Я так хорошо натренировала свои глаза, что со временем стало лучше видеть ночью. Со склада я забирала всё, что только можно. Обычно это были консервы, туалетная бумага и тому подобное, но иногда я брала еду из большого морозильника. Если там были конфеты, то я брала немного для мамы. Она их очень любила. Я искала маленькие пакетики, например, с лакрицей или мармеладками, поэтому от них она не могла растолстеть. Ещё мне очень хотелось принести домой печенье, Потому нам с мамой нравилось есть его в кровати. В этом было что-то особенное. Обычно мы его трясли и ломали на кусочки, прежде чем съесть. Мама говорила, это нужно для того, чтобы вытрясти из него все калории. Как же мы над этим хохотали. Честно говоря, я не совсем понимала, что она имеет в виду. Я ни разу не видела, как из печенья на одеяло падают какие-то калории. Но я всё равно трясла и ломала печенье со всей силой. Я и сейчас это делаю. Так печенье вкуснее. В кухне трактира я никогда не забывала заглянуть в холодильник. Там можно было найти упаковки с готовой едой, завёрнутые в фольгу. Иногда я долго стояла и вдыхала этот вкусный запах от упаковок. Я даже могла их открыть и немного попробовать, а потом убрать в сумку. Но папа не разрешал мне подолгу оставлять холодильник открытым. В нём был свет, который кто-то мог увидеть через окно. навесок ты не было. Мысль о том, что меня могут обнаружить из-за света или громких звуков, пугала меня до чертиков. Поэтому моими верными друзьями были темнота и тишина. За один раз я не уносила слишком много. Это было запрещено правилами игры, иначе меня могли поймать, а этого я ни за что на свете не могла допустить. Во-первых, если тебя поймают, то игра закончится, а во-вторых... Неизвестно, что они с тобой сделают, если поймают. Они, то есть незнакомцы. Сначала мне казалось, что это безобидная игра, но потом я вдруг поняла, что если они меня поймают, то случится может всё, что угодно. Для меня эта игра была смертельно опасной. Папа рассказывал мне о них, о незнакомцах, что они с радостью поиграют вместе с тобой, но не из лучших намерений». Незнакомцы надеялись поймать нас, чтобы сделать с нами что-то очень плохое. Нам с Карлом хотелось, чтобы он никогда этого не говорил, потому что мы не могли перестать думать об этом, когда уходили гулять одни. Карл так боялся, что я слышала, как бешено стучит его сердце. Однажды я спросила папу о том, нельзя ли нам просто перестать играть, на что он ответил «Тогда твоя мама умрет от голода, а я стану несчастным». я никогда не забуду эти слова. Он так странно смотрел на меня, когда говорил их. Я обратила внимание на то, что даже его лицо при этом изменилось. Борода вдруг стала огромной. Раньше мне казалось, что она похожа на свежеподстриженную живую изгородь у дома хозяина бюро ритуальных услуг. Она была такая мягкая на ощупь. Сейчас же она больше походила на груду валежника. Сухая, темная, и в то же время седая, со стружкой и паутиной. Я заметила, что в ней кто-то шевелился. Может быть, какое-то насекомое, запутавшееся в паутине. Его волосы сильно отросли и выглядели странно, а брови разрослись так, что даже пугали. Но самым странным и одновременно самым страшным в его лице были глаза, смотревшие на меня из-под темных бровей. Они даже не смотрели, а пронзали насквозь. Словно те добрые папины глаза, которые я знала, покрылись мутной плёнкой. Как будто бы я больше не могла смотреть папе прямо в глаза. В тот день я поняла, какая ответственность легла на мои плечи. Как много зависело от того, сколько вещей я дотащу в сумке домой. В тот день я стала взрослой. Но маленькой взрослой. Потому что всё ещё должна была помещаться в окно на кухне трактира. Когда я приходила туда, то всегда высматривала вещи, которые могли бы понравиться папе. В шкафах было много всякой всячины, и мне всегда удавалось найти что-то полезное. Полотенце, суповую ложку, рулон пищевой пленки или яйцерезку. Я не всегда знала, для чего предназначена та или иная вещь, но рассуждала так. Если мне она кажется приятной на вид и на ощупь, то и папе понравится». Самой странной моей находкой была какая-то продолговатая штуковина, которую я нашла у кого-то в доме под кроватью. В ней были батарейки, но их не нужно было вытаскивать и пробовать на вкус, чтобы понять, заряжены они или нет. Можно было просто коснуться языком этой штуковины, нажать на кнопку, и она вся начинала вибрировать. Папа сказал, что ее используют на кухне, чтобы взбивать белок и желток. Как-то раз я попробовала, но результат меня разочаровал. Тогда папа отдал её маме, и больше я эту штуку не видела. Должно быть, она провалилась внутри мамы, как и всё остальное. Как-то раз в трактире я спрятала в свою сумку сковородку или кастрюлю. Папа говорил мне, что с ними нужно быть особенно осторожной. Лучше брать те вещи, пропажу которых не обнаружат, или обнаружат не сразу. Но когда я вернулась с одной половиной складного велосипеда, папа пришёл в такой восторг, что попросил принести оставшуюся часть при первой же возможности. И я принесла. Как только я поняла, что он радуется велосипедом, то стала искать еще. Самые разные. Это было просто потому, что не нужно было залезать в чужие дома. Велосипеды обычно стояли там, откуда их легко можно было забрать, а если они не были пристегнуты замком, то это было проще простого». Карл боялся ездить на велосипеде, поэтому я тащила их на себе через Хальсон. И всё из-за него. Ещё до того, как мама растолстела так, что уже совсем не могла выйти из спальни, папа оставался ночью на Ховедед и охранял вещи, а я заметила паутину в его бороде. Ещё до всего этого произошло ещё кое-что. У меня родилась младшая сестра.